Все помнят блистательный персонаж Александра Дюма, Джорджа Вильдерса, герцога Бэкенгема, в которого влюбилась французская королева и который был убит офицером Джоном Фэлтоном в 1628 году. В этом образе много романтического, прекрасного, но не совсем верного. Старший сын дворянина Джорджа Вильдерса и Мэри Бимонд Родился 28 августа 1592 года в Лестершире. Некоторые историки называют его отпрыском бедного провинциального дворянина и горничной. Мнение спорное, но в любом случае родители не выбирают, и Джордж младший не получил от своих ничего: ни знатного происхождения, ни богатства, ни фамильного поместья. Единственным достоянием юноши была его внешность, по свидетельствам современников, Он был просто поразительно хорош собой. Он получил обычное для многих дворян своего времени образование. А после смерти отца в 1610, 1613 годах, готовясь к карьере придворного, совершил обычное для юноши его круга путешествие во Францию, где принято было совершенствовать французский язык и приобретать необходимые изящные манеры. В августе 1614 года Джордж Виллерс был представлен королю Якову I, сыну казнённой Марии Стюарт. Он понравился королю и был зачислен в придворный штат в качестве виночерпия. Как мы уже говорили, Джордж Виллерс был необыкновенно красив, а ещё он превосходно танцевал и музицировал. Благодаря этим качествам он получил огромное влияние при дворе Якова, который, как утверждают, полюбил его даже больше, чем собственного сына Карла. Современники многозначительно посмеивались. Елизавета Тюдор была королём, теперь королева Яков. Королевский двор тех в район был немыслим без фаворита, поэтому появление нового придворного, пользовавшегося столь сильным расположением короля, вызвало недовольство его официального фаворита, герцога Сомерсета. Назревавший конфликт тут же сделал Джорджа Виллерса интересным для всех врагов Сомерсета, поставивших своей целью заменить его новым любимцем. Это дало толчок бурному карьерному росту, При посредничестве королевы Анны датской Виллерсу был присвоен ранг джентльмена о почевали, а в апреле 1615 года он был посвящён в рыцари. После падения Сомерсета в 1616 году Джордж Виллерс стал королевским конюшем, получил орден подвязки, а позднее титул виконта и соответствующий титулу земельные владения. Скоро он уже был в Англии практически тем же, чем был кардинал Дюршелье во Франции, с одной только разницей, что Ришелье работал на благо государства, а Вильерс на благо себе. Грозный для своих соперников в придворцев, перед королём он присмикалса как последний шут. "Ты шут?" спрашивал его король. "Ты мой паяц?" "Нет, ваше величество," отвечал Джордж, целуя его ноги. "Я ваша собачка." И в подтверждение этих слов он тявкал и прыгал перед королём на корточках. Об остальных услугах, которые эта собачка оказывала своему повелителю, лучше умолчать. Но дело того стоило. В 1617 году собачка получила титул графа Беккингема. В январе 1619 года стала маркизом, а чуть позже герцогом.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 фактически был не коронованным королём Англии и Шотландии. В первые годы своего пребывания возле трона герцог Бекингем не имел собственной внешнеполитической позиции и был склонен поддерживать все решения Якова I. Но с началом Тридцатилетней войны, то есть с 1618 года, Он оказался под влиянием охватившего всю страну воинственного настроения и высказывался за вмешательство Англии в войну на стороне протестантов. В этом он был солидарен с принцем Карлом, и они вместе не раз выступали в парламенте с требованием выделения военных субсидий. Фаворит короля и наследник престола это мощная сила, и они добились своего.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 Он сам женился на католичке Кэтрин Мэннерс, дочери графа Ротленда. Этому ходу было своё вполне материальное объяснение. Леди Кэтрин принадлежала к одному из самых богатых и самых знатных родов в Англии. Герцэг Бекингем постарался, и вскоре у них уже было пятеро детей. А леди Кэтрин обожала своего супруга, считая, что лучшего мужа, чем он, найти просто невозможно. Летом 1623 года герцог Бекингем и принц Карл Инкогнито отправились в Мадрид, считая, что их личное присутствие ускорит проведение переговоров по поводу заключения брачного союза. Однако испанское правительство выставило в качестве обязательных условий гарантии веротерпимости для английских католиков и воспитания будущих детей Карла в католической вере. Эти условия были заведомо неприемлемыми, и переговоры были прерваны. Вернувшись на родину, разозлённый Герцк Бэкингем начал настаивать на начале военных действий против Испании и её союзников. Но Яков I и его советники высказались против войны. Тогда Герцк обратился за поддержкой к парламенту, выступавшему против непопулярного в стране брака наследника престола с католичкой.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 Герцэг Беккингем, бывший фаворит Якова, при Карле стал вообще всесильным, тем более что король Яков, умирая, завещал герцога своему сыну и наследнику в качестве основного советника и наставника в государственных делах. Герцэг сохранил все свои посты, И новый король защитил его от выдвинутых парламентом обвинений в коррупции и подготовки заговора с целью обратить страну в католицизм. Впрочем, популярность Бэкингема в стране всё равно резко упала. И это было связано с неудачными военными действиями на континенте и провалом экспедиции против испанского порта Кадис, задуманной герцогом для захвата конвоя, перевозившего золото из американских колоний. Как видим, политический расклад полностью поменялся. И теперь Англии для укрепления своих антииспанских позиций следовало вступить в союз с давним врагом Испании Францией. Однако французское правительство, возглавлявшееся кардиналом де Ришелье, не спешило оказывать поддержку Англии в войне на континенте. И тогда стремление заставить союзников выполнять свои обязательства привело к заключению брака между королём Карлом I и Генриеттой Марией, сестрой короля Людовика XIII. Для этого, собственно, в мае 1625 года в Париже прибыл герцог Бекингам, что и дало толчок его получившим скандальную известность отношениям с королевой Анной Австрийской.